Глава вторая. Месяц назад. Ночной кошмар, преследовавший ее с детства, повторялся снова и снова, и чем старше она становилась, тем реальнее становились эти ужасные видения. Маленькая Настя, держась за руку своей матери Анны Бежецкой, неуклюжими шагами медленно поднималась по широкой каменной лестнице огромного мрачного особняка. С окружающих стен на нее смотрели старинные портреты угрюмых людей в необычных костюмах и головы животных кабанов и оленей, видимо, охотничьи трофеи кого-то из обитателей дома. Анна, привлекательная женщина с темными вьющимися волосами и голубыми глазами, была одета в длинное платье из зеленого струящегося шелка, искусно подчеркивающее ее стройную фигуру. На плечах женщины лежала красивая вязаная шаль в тон платью. Где-то внизу, у основания лестницы играла приятная музыка, был слышен звон бокалов и веселые выкрики и поздравлений. Здесь же, в полумраке коридора, тишину нарушал лишь приглушенный звук двух женских голосов. Они ругались, отчаянно, истерично, не стесняясь в выражениях. Оба голоса были Насте смутно знакомы, но она не помнила, откуда их знает. И Эти крики становились все громче по мере того, как девочка и ее мама приближались к закрытой двери первой в темном коридоре верхнего этажа. "Остановись, сумасшедшая!" кричала одна из женщин. «Уйди с дороги, дрянь, иначе я расцарапаю тебе лицо!" "Да что же это такое? Тряхнулась? Сейчас они мне за все ответят!" Не делай этого, отступись. Ты совершаешь страшную ошибку. Отвали, стерва! Вдруг дверь распахнулась. Латунная ручка врезалась в темную панель стены, оставив на ней глубокую вмятину. Настя и ее мама даже вздрогнули от неожиданности. На пороге комнаты возникла высокая женская фигура в длинном черном платье. Ее тонкие губы змеились в яростной усмешке. Кори глаза горели дикой яростью на бледном бескровном лице. Женщина ринулась вперед. длинные черные волосы развевались за ее спиной, Ее каблуки громко застучали по мраморным ступеням лестницы. Длинная темная тень упала на Настю. Девушка проснулась в холодном поту, едва сдержав крик ужаса. Она даже не сразу поняла, где находится. Мерный гул двигателя самолета... Мягкое кресло. Старушка, сидевшая по соседству, озабоченно поглядывала на нее с соседнего сиденья. Настя Бежецкая, симпатичная молодая девушка, недавно отметившая свое двадцатилетие, возвращалась домой после трехнедельного отсутствия. Что с тобой, милая? участливо осведомилась старушка. Плохой сон? Да, немного успокоившись, призналась Бежецкая. Кошмар. Настя извлекла из сумочки носовой платок и промокнула им влажный лоб. Затем достала косметичку, открыла и взглянула на свое отражение в миниатюрном зеркале. Лицо слегка припухло после сна, кожа была немного бледной, но в целом она неплохо выглядела. Это не могло не радовать, ведь до посадки оставались считанные минуты. Настя глубоко вздохнула, пытаясь унять учащенное сердцебиение. Старушка понимающе кивнула и возобновила свое занятие. С самого момента посадки в аэропорту она не переставала работать короткими пластиковыми вязальными спицами. Шарфик, лежащий на ее коленях, удлинялся прямо на глазах. "Я тоже никак не могу нормально спать в этих самолетах», — заявила она. "Просто не удается заснуть, а если и получится, такая ерунда снится». "Часто летаете?" Настя спросила лишь из вежливости, чтобы поддержать беседу, да еще хоть немного отвлечься от присневшегося кошмара. Но старушка казалось только и ждала ее вопроса. "Живу между Эмиратами и Россией", весело воскликнула она. "Дочь устроилась на работу в туристическое агентство, вскоре уехала, вышла там замуж, да и осталась на постоянное житье. Муж у неё хороший, европеец, живут в большом доме". Теперь частенько приглашают погостить, повидать внуков. Вот и приходится летать туда-сюда. А ты? А я? Возвращаюсь домой. Работала? Отдыхала, улыбнулась Настя. Я учусь на архитектурном факультете. Учусь хорошо, вот отец и купил мне путевку в арабские эмираты в качестве поощрения. Конечно, я обошлась бы и без этого, но пришлось лететь. Отдохнула, позагорала. Теперь готова к дальнейшей учебе. Начинается самое трудное выхожу на практику. Старушка одобрительно кивнула. Молодец. Будешь строить дома? Может, когда-нибудь. У моего отца своя строительная компания, там и буду практику проходить, да и работать, скорее всего, там же. О, это многое объясняет. Немногие родители делают детям такие подарки в качестве награды за хорошую учебу. Твой отец, наверное, уже соскучился по дочери. Настя улыбнулась, вспомнив о своих родителях. У нас очень большая семья. Ему там явно не дают скучать. Это было чистой правдой. Семейство Бежетских обитало в большом трехэтажном особняке в элитном коттеджном поселке, расположенном за пределами мегаполиса. Кроме Насти, ее брата Алексея, мамы и папы Аркадия Бежецкого, в доме постоянно проживали сестры отца Изольда и Людмила. Изольда, красивая незамужняя женщина 45 лет, занимала комнату на третьем этаже по соседству с Настей и Алексеем. Людмила была замужем за Виталием Корниловым. Их дочь Катя училась в университете на кафедре дизайна и живописи. Семейство Корниловых занимало второй этаж особняка. Там же располагалась спальня родителей Насти. Обслуживающий персонал обитал в небольшом домике в глубине сада. Большая семья это хорошо, произнесла соседка Настя по самолету. У меня самой уже пятеро правнуков. Старушка отложила вязание и достала из дорожной сумки небольшой пластиковый альбомчик с фотографиями. Вот, взгляни. И Настя с заинтересованным видом принялась рассматривать фотографии ее детей и внуков, изредка задавая ни к чему не обязывающие вопросы но при этом поневоле вспоминала своих родственников. Главой семейства Бежетских, конечно, был Аркадий, ее отец. Непростой человек с тяжелым характером, президент одной из крупнейших в регионе строительных компаний с гордым названием «Тауэр». В этой же фирме работала и Изольда, холодная, словно кусок мрамора, бизнес-леди до мозга костей. Людмила трудилась в доме моды Силуэт, дочернем предприятии Таура, основанном матерью Насти Анной. Вместе они разрабатывали новые модели одежды. Муж Людмилы, Виталий Корнеев, нигде не работал. Большой любитель приложиться к бутылке, он целые дни проводил на диване в гостиной. Настя никак не могла взять в толк, почему Людмила мирится с этим. Сама бы она на месте тетки давно бы выпроводила такого супруга во всяясе. Но Людмила давно свыклась с выходками мужа, либо просто перестала обращать на него внимание. Пока старушка-соседка рассказывала Насте о своих детях и внуках, самолет начал заходить на посадку. Очень скоро он уже твердо стоял на посадочной полосе. Настя, не без облегчения, попрощалась с разговорчивой старушкой, взяла свою сумочку и направилась к выходу из самолета. Настя прошла в атриум аэропорта. Гигантское сооружение из стекла и стали и осмотрелось по сторонам. Ее должны были встречать подруги, которым она позвонила перед самым вылетом, но почему-то в зале она не видела ни одного знакомого лица. Нагруженные сумками и чемоданами люди устремились к выходу, кто-то обнимался с встречающими, кто-то с деловым видом звонил по телефону, она лишь стояла и крутила головой, разглядывая снующих мимо людей. Замечательно. Похоже, придется добираться до дома на такси. Настя подхватила свою сумку и зашагала к выходу. Выйдя из здания, она вновь осмотрелась. Похоже, сегодня ее преследовали одни неудачи. А всей округе не оказалось ни одного свободного такси. Это ее немало удивило. Обычно наглые таксисты сами предлагали свои услуги, стараясь во что бы то ни стало перекричать друг друга, но сегодня почему-то все было иначе. Настя вытащила из сумочки телефон и запустила «Убер». Но в это время из-за поворота вынырнула одинокая желтая машина с черными шашечками на боках. Настя подхватила свою сумку на колесиках и побежала к ней, махая водителю телефоном. В это же время с другой стороны площади к машине бросился какой-то парень. Он не стал размахивать руками, просто сунул два пальца в рот и издал такой пронзительный свист, что смог бы, пожалуй, остановить не только машину, но и самолет. Такси резко затормозило. Настя быстро огляделась. Машин на стоянке не прибавилось, так что ей не оставалось ничего другого. Она подскочила к такси, распахнула дверь машины и резко плюхнулась на заднее сиденье. "Эй!" обиженно крикнул парень, распахивая другую дверь. Это уже наглость. Он был высокий, на полголовы выше ее, широкоплечий, подтянутый. Кудревы светлые волосы спадали на лоб и закрывали уши. Голубые глаза возмущенно смотрели на девушку. "Я тороплюсь", пискнула Настя. "А я нет", изумился парень. "Это моя машина, вылезай немедленно". Настю это зацепило. Блондинчик вел себя просто нагло. Если до этого она и испытывала какие-то угрызения совести, то после услышанного все прошло само собой. Она устроилась поудобнее и прижала к себе сумку. И не подумаю. Таксист наконец соизволил обернуться. Тебе куда ехать, та красавица? с сильным кавказским акцентом спросил он. За город, на северо-запад, ответила Настя. А тебе? повернулся он к парню. В старый город. Таксист покачал головой. Две совершенно разные стороны, а то бы я взял обоих. Мне, в принципе, без разницы, кого вести. Разбирайтесь между собой сами. Да не слушайте вы его, сказала Настя. Поезжайте, я же уже тут сижу. А вдруг он больше заплатит? резонно спросил таксист. Настя мгновенно все поняла. Он намекал на небольшую приплату поверх обычной стоимости проезда. Незнакомый парень тоже это понял. Вот уж дудки, раздосадованно бросил блондин. Я не миллионер. Он захлопнул дверь машины, развернулся и пошел прочь, заметно прихрамывая. Настя не заметила этого раньше. При ходьбе он тяжело опирался на трость. Девушка проводила его ошеломленным взглядом, ей вдруг стало не по себе. Такой молодой, симпатичный и инвалид. Она просто бесцеремонная стерва. Настя открыла дверь машины. Эй, окликнула на парня: "Постой!" Он обернулся с недовольным лицом. "Ну чего еще?» Машина твоя, садись". Водитель лишь укоризненно покачал головой. Настя быстро вылезла из автомобиля и вытащила свою сумку, освобождая парню сиденье. Но то, что случилось после, ее просто потрясло. Парень тут же сорвался с места и резво запрыгнул на заднее сиденье. Свою трость он при этом держал под мышкой. Настя не успела и рта раскрыть, как он быстро захлопнул дверь и довольно рассмеялся. Водитель резко вырулил со стоянки и поехал прочь.